А потом наступает ночь. Вдоль всего поезда и в черноте тоннеля зажигаются огни. Бродячие звезды ярко светятся, проплывая мимо своих неподвижных сестер. Иуда делает голема из чертополоха. «Что это?» — Иуда поднимает голову. Все вокруг неотрывно смотрят куда-то вверх. Потом начинают двигаться крошечными запинающимися шажками — Точно их тащат на веревке. «Что это?» — спрашивает Иуда. Но тот, к кому обращен вопрос, только кричит и тычет пальцем в сторону вершины холма. «Гляди! Гляди!» — восклицает он. «Вон он! Там!» На гребне холма раздается шум, словно камни и кусты вибрируют, распевая неслыханный гимн. Люди на склоне кричат И начинают спускаться. Из-под их ног ручейками текут мелкие камешки. Падая, люди налетают друг на друга. Иуда хватается за какие-то корни и сохраняет равновесие. Трепетная песня, голос встревоженной природы звучит громко. Над ними сидит паук. Нет, не может быть. Это громада размером с дерева. Большое дерево с симметрично склоненными ветвями не может быть пауком. Но это именно он и есть, паук, причем куда крупнее даже самого крупного мужчины. Ткач, ткач, люди повторяют одно. В их голосах не слышно страха, один лишь чистый трепет. Ткач. Эти огромные пауки не совсем боги, но очень близки к ним. По крайней мере, они настолько отличаются и от людей, и от ксениев, и от демонов, и от архонтов, что и представить невозможно, а их мощь, их мотивы, их цели постичь не легче, чем научиться смотреть сквозь железо. Создания, которые борются, убивают и гибнут, превращая все в красоту, в причудливую паутину, ибо так они видят мир, сплетение нитей, образующих невозможную спиральную симметрию. Иуде лезут в голову песенки от кочах Страшилки для детей, вроде «сказал он мне, считая, она твоя», но задушил, и вот она ничья, паук-паук, паук-свинья паук, и прочие благанные дурачества. Но, глядя на это существо на гребне холма, источающее не свет, или это свет, Иуда понимает, что все известные ему песни не имеют смысла и ничего не объясняют. Паук завис в сложной неподвижности. Черная, как смоль, капля тела, ни одного светлого пятнышка на голове. Четыре длинные изогнутые лапы упираются в землю острыми кинжалами-когтями. Еще четыре, покороче, подняты вверх и застыли в воздухе, словно паук находится в центре паутины. Длиной он в 10, а то и в 12 футов. И что это? Он поворачивается, поворачивается медленно, плавно, точно спускается на паутинке, и все вокруг замирает. Иуда чувствует, как его тянет вперед, словно весь мир опутан паутиной, и паук с каждым движением подтягивает ее к себе. Униженный всхлип вырывается из горла Иуды. Это невидимые путы ткача исторгают его. Всхлип! Что-то вроде Дани непроизвольного восхищения. Склон холма усыпан мужчинами и женщинами с железной дороги. Они стоят, как приклеенные, и смотрят. Некоторые пытаются убежать. Иные глупцы стараются подобраться поближе, точно к алтарю. Но большинство просто стоит и смотрит, как Иуда. «Не трогайте его! Не подходите близко! Это же чертов ткач!» кричит кто-то далеко внизу. Громадный паук поворачивается. Камни продолжают петь и ткачь вместе с ними. Его голос идет из-под камней. Он точно трепет в пыли. Расы, расы, и два. Красный, красный, черный, синь, черный, сгинь. Качкарезы, тралить, рви, ври вира, лира и контракт. Мои шпалы запоздалый детки, клетки, камни пятилетка. Твой звук медленный, ловушки, стук, ритм в орудии и камне. Голос превращается в ритмичный лай, от которого подпрыгивают мелкие камешки. Жри ритм, жри звук, дай пульс сердца, стук, маг. Мысли и структура вещей пойманы в ловушку. И втягиваются в ткача. Ткачи и три люби, забудь, что было, забудь, забудь. Тебя зовут раком дева раком дева. Отскочи, торчи наперекор тому, что будет строй. Ткач поджимает передние лапы и тут же роняет их, слегка пошатнувшись, а сам все пухнет и продолжает впитывать свет. Пока Иудине начинает казаться, что и он сам, и земля под его ногами, и дающие ему опору чахлые деревца, это всего лишь старый выцветший гобелен, по которому бежит живой паук. Одну за другой, поднимая острые точно ножи лапы, ткач приближается к краю пропасти и танцует вдоль него с хитроватой игривостью оборачиваясь, чтобы взглянуть черными созвездиями яйцевидных глаз на обесцвеченных мужчин и женщин, которые крадутся за ним. При каждом повороте его головы они застывают и отшатываются, но стоит ему отвернуться и продолжить путь, как они снова тащатся за ним, словно привязанные. Тварь соскальзывает с края утеса, И люди бегут смотреть, как огромный паук, Неверной походкой, словно идущая на шпильках девушка, Ковыляет по отвесной стене. Он разгоняется, бежит, нелепо колышась всем телом. Во весь опор несется к мосту, к балкам и фермам, Пронзающим скалу на полпути к ущелье, И вдруг прыгает и оказывается на недостроенном мосту, где, уменьшенное расстоянием, сначала вертится вокруг своей оси, кувыркается, а потом, будто колесо без обода, легко вкатывается туда, где днем мартышками висят и трудятся переделанные. «Ломай, ломай!» Голос паука слышен так ясно, как будто он стоит рядом с Иудой. «Жми кись, дыхание задержав!» Вмешательство ждут дьяволы движения, Восхищение, похищение строй, построй башни вздох высок, курс на звезду и чист, Ты прекрасен во времени том, равнинный пара человек. Внезапно ткач исчезает и рассеянный ночной свет снова заливает взоры уды. Ткач исчезает, Но пятно в форме паука еще долго стоит перед глазами людей, прежде чем они понимают, что на мосту никого нет, и, отвернувшись, расходятся. Кто-то плачет. На следующий день нескольких человек находят мертвыми. Они лежат, глядя бесцветными глазами в ткань палатки или в небо, и тихо, радостно улыбаются. Один старый сумасшедший прошел со строителями много миль, молча наблюдая за тем, как орудуют кувалдами молотобойцы и продают забвение шлюхи, и стал чем-то вроде полкового знамени, талисмана удачи. После паука он вдруг забрался на гору над устьем тоннеля и сначала понес какую-то тарабарщину, а потом заговорил нормально. Он объявил себя пророком паука, а рабочие, хотя и не повиновались его приказам, все же поглядывали на старика с уважением. Вот старик проходит меж вынужденно бездействующими путейцами, кричит строителям тоннели, чтобы они бросали заступы и голышом бежали на север, в неизведанные земли. Он велит им совокупляться с пауками в пыли, ведь на рабочих обрывки пряжи паука. Они — это новая раса. — Мы видели ткача, — говорит Иуда. — Немногим выпадает такое. — А мы видели... На следующий день забастовку объявляют женщины. «Нет», — говорят они мужикам, которые подходят к палаткам и пялятся на них, ничего не понимая. Женщины встречают их с оружием в руках. Они теперь сами себе милиция, патрули в драных юбках. Женщин несколько десятков, и они полны такой решимости, что самим удивительно. Гонят прочь всех подряд, молотобойцев, проходчиков, жандармов. Те, получив отворот поворот, не уходят. Возникает стихийная демонстрация протеста мрачных и сголодавшихся по ласке мужчин. Поднимается ропот. Одни отходят подрачить за скалы, другие просто отступают, но не все. Две толпы пылят, сойдясь вплотную. Приходят жандармы, но что делать не знают. Женщины ничего не нарушают, просто отказывают мужчинам, а те просто ждут. «Нет монет, ласки нет», — говорит Ангари. «Нет монет, ласки нет! Нет монет, ласки нет!» «Авансам больше не даем», — говорит она Иуде. «С тех пор, как мы здесь, а денег нет, все они ходят и ходят к нам в кредит. И свои, и жандармы, а теперь еще и новенькие. А эти женщин давно не видели. От них потом все болит Иуда. Приходят и говорят, запиши на мой счет, девочка». И ведь не откажешь, хотя и знаешь, что они никогда не заплатят». Кира глаз потеряла. Приходит к ней один проходчик. «Запиши, мол, на мой счет. Она отказалась. А он ей кулачищем как двинет, глаз-то и вон». Беладонне руку сломали. «Так что нет монет, ласки нет, Иуда. Теперь деньги только вперед. Женщины защищают потрах. На улицах патрули с дубинками и стилетами. Есть и передний край». За детьми присматривают по очереди. Наверняка не все женщины рады такому повороту событий, но несогласные молчат из солидарности. Ангари и другие покачивают юбками и хохочут на глазах у мужчин. Иуда не единственный друг разъяренных шлюх. Он, Шон, Салерван, толстанок и еще несколько человек наблюдают за ними. «Да ладно вам, девчонки, что вы затеяли!» — говорит, улыбаясь один бригадир. — В чем проблема? Чего вы добиваетесь? Вы нужны нам, красотки. — Все, Джон, больше вы нас не обманете, — отвечает ангари. Хватит обещаний. Платите? А до тех пор никаких ласк. — Нет у нас денег, Кант, ты же знаешь, лапушка. — Не наша проблема. — Пусть ваш прав ли вам заплатит, тогда и мы. И она виляет бедрами ту ночь кучка мужчин, то ли обозленных, то ли на навеселе, пытается проложить себе путь сквозь кордон. Но женщины набрасываются на них и избивают с такой яростью, что те отступают, прикрывая разбитые головы руками, вопя не только от боли, но и от изумления. «Ах ты, стерва такая!» — кричит один. — Ты мне башку разбила! Стерва, дрянь! Женщины не пускают к себе мужчины на следующий день, и это уже не выглядит забавным. Один вытаскивает из штанов свой член и трясет им со словами. «Платы захотели? но ну, так я вам заплачу. Нате, подавитесь, грязные шлюхи! Вам бы только деньги загребать!» В толпе мужчин есть такие, кто искренне любит своих спутниц по долгому пути, и они быстро затыкают наглецу рот. Но кое-кто радостно хлопает. «Деньги получите, добро пожаловать!» — отвечают женщины. «Вопросы не к нам, ублюдки озабоченные!» Попытка проникнуть в лагерь силой повторяется. На этот раз за водилами становятся проходчики. Они собираются карать и насиловать. Но затеи не удается. Женщины, переделанные, посланные полоскать белье возле потраха, поднимают тревогу. Они замечают крадущихся мужчин и начинают визжать. Те бросаются на женщин, чтобы заткнуть им рты. Тут на помощь прибегает отряд проституток. В потасовке несколько мужчин получают удары кинжалами. Какой-то женщине разбивают лицо. А когда проститутки одолевают непрошенных гостей, одну из переделанных обнаруживают лежащий без сознания. Она контужена, из головы течет кровь. Нормальные женщины, помешков немного, относят ее в свой лагерь, чтобы оказать помощь. Утром объявляют забастовку проходчики. Они собираются у входа в тоннель. Бригадиры сбегаются на торг. Рабочие выдвигают своего переговорщика. Тощего мужчину, несильного геомага, чьи ладони почернели от базальта, который он превращает в жидкую грязь. Он говорит... «Мы войдем внутрь, когда девчонки снова пустят нас внутрь!» Его люди смеются. «У нас тоже есть потребности», — добавляет он. Проститутки и проходчики заявили о своих требованиях. Землекопы работать не хотят, путиукладчики не могут. Вот они и сидят на солнышке, дуются в кости до карты или дерутся. В лагере становится небезопасно, как в степях. Вечный поезд стоит». Жандармы и бригадиры совещаются. Идет теплый дождь, от которого не становится свежее. «Сношайтесь с пауками!» — вещает сумасшедший старик. «Пришло время перемен!» Все тихо. Только строительство моста идет своим чередом. Но теперь по вечерам рабочие, закончив трудиться, пересекают ущелье, чтобы своими глазами взглянуть на забастовку. Они приходят. Колючие хотчи, тренированные и обузданные переделкой обезьяны, переделанные люди с телами приматов. Они хотят видеть бунт и ходят от одного края ущелья к другому. Газетчики с вечного поезда, которые посылают свои истории в город с Аказиями, внезапно получают новую тему для освещения. Один из них делает гелеотип женского пикета. Не знаю, что я написать жалуется он Иуде. В перебранке не приветствуют статей о шлюхах. «Сохрани столько пластин, сколько сможешь», советует ему Иуда. «Такое не следует забывать. Это важно». На самом деле, это выросшая в нем странная тварь, святое нутро Иуды, глаголит через него. При мысли о том, что он слышит голос этого существа, Иуда на мгновение лишается дара речи. «Чем мы дети паука?» — вещает старый сумасшедший. На скалах находят переписанные вручную экземпляры буйного бродяги. «Это не три забастовки и даже не две с половиной. Это одна стачка против общего врага и с общей целью. Женщина нам не противницы, их не в чем винить. Нет монет, ласки нет», — говорят они нам. «Так пусть это станет и нашим девизом». Мы не уложим больше ни одной шпалы, ни одного рельса, пока обещанные нам деньги не станут нашими. Они начали, мы подхватим. Наш девиз – нет монет, ласки нет. Как только надсмотрщики понимают, что мужчины и женщины не перестанут бастовать, сломив друг друга взаимными обвинениями, наступает перемена. Иуда чувствует это, когда замечает, как с новой деловитостью начинают сновать туда-сюда бригадиры. Уже становится жарко. Иуда обливается потом, когда идет не позавтракав вместе с другими праздными рабочими кустью тоннеля. Проходчики выстраиваются в боевом порядке, вскинув на плечо заступы. Перед ними встают жандармы и бригадиры с отрядом переделанных в цепях. Ну, давайте, подходить», — говорит один из надсмотрщиков. Иуда его знает, им всегда прикрываются, когда нужно принять непопулярные меры. Появляется делегация проституток. 12 женщин во главе с Ангари. Проходчики начинают выкрикивать обидные слова. Женщины молчат и только смотрят. Позади них точно бык сопит поезд. Надсмотрщик выходит вперед и останавливается напротив переделанных. Повернувшись к забастовщикам спиной, Он разглядывает разношерстную толпу существ, снабженных излишками металла и чужой плоти. Иуда замечает, как Ангаре шепчет что-то толстоногу и еще одному мужчине, а те кивают, не оборачиваясь. Взгляды обоих устремлены к переделанным. Один из них — мужчина с резиновыми трубками, выходящими из тела и вновь входящими в него, ловит взгляд толстонога,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 Ни плевков с густками энергии, не превращение нападающих в кого-нибудь, только самые примитивные заклинания, с которыми рабочие справляются и продолжают борьбу. Среди укладчиков как-то в больше, чем среди надсмотрщиков. Эти громадины налетают на охранников ТЖТ и обрушивают на них зеленые кулачища, буквально ломая их пополам.